Глава восьмая. Ой, это же папа! похватился Степашка, останавливаясь. Мам, мы плапапу забыли! Забудешь про него, как же? подумала раздраженно. Хотя я бы не отказалась. Вот было бы здорово муженька здесь оставить, а самой сыном домой вернуться. А что? По-моему справедливо. Не рой другому яму и все такое. Папа? Удивился Марк, поворачиваясь ко мне. «Тот мужик, что вас бросил и выше полез, он ваш муж?» И я вздохнула, убирая с губ мечтательную улыбку от представляемых перспектив и развела руками. «Ну что тут скажешь?» «Он нас не блосил!» – заступился за отца Степашка. «Мы просто в иглу глали, кто выше, и папа очень хотел выиграть. «Понятно», – проницательно заметил оборотень и, задрав голову вверх, крикнул Эй, мужик, от чего тебя спасать-то? Снимите меня отсюда! взмолился костик. Я высоты боюсь. Он же сам туда залез, с недоумением посмотрел на меня Кайл. Видимо, волков он боится больше, чем высоты, предположила грустно усмехнувшись. Папа, делзись! Не обращая внимания на наши разговоры, закричал мужу сын. Мы тебя спасем! А потом, повернувшись к оборотням, состроил умилительную мордашку и попросил: Дяди, помогите, пожалуйста, моему папе. Вы же холосые собачки. Лица мужчин вытянулись от этих слов. Похоже, собачками они себя точно не считали, особенно Марк. Однако отказать ребенку, просящему за отца, тоже не могли. Переглянувшись, оборотни немного посовещались, обсуждая ситуацию, и Кевин полез на дерево. Дальше мы слышали только обрывки фраз сверху. «Отпусти, — говорю. — Не могу, пальцы свело. — Ну ты... а замолчи цепляйся, вниз не смотри. а а Немного погодя, я увидела скулящего супруга, спускающегося верхом на спине оборотня, зажмуренными изо всех сил глазами. Оказавшись на земле, Кевин с силой расцепил пальцы Костика со своей шеи, и муженек мешком повалился на землю. «Как ты вовремя про семью вспомнил, не удержавшись под дело его?» Костик открыл глаза, убедился, что теперь в безопасности, быстро вскочил, зло на меня посмотрел и с вызовом произнес: «Не понимаю, о чем ты, дорогая? Неужели не рада нашему воссоединению? Или переживаешь, что помешаю флиртовать с посторонними? Всегда знал, что ты ж...» Договорить ему не дали. Кевин резко развернул мужик к себе и предупредил с угрозой. «Слышь, мужик!» «Следи за языком и не смей оскорблять Сайулану. Мне тебя назад недолго закинуть». «О, заступничков нашла!» — сощурив в глазах, хохотнул муженек, предусмотрительно отходя подальше от оборотня и поближе к нам со Степашкой. «Что и требовалось доказать. А ты бы лучше не тявкал, иначе я вспомню, что половина водички, которую щедро отдала вам эта дура, принадлежит мне». «В честь чего?» — возмутилась я. «Я ее сама набирала, кипятила. Причем тут ты?» «Совместно нажитое имущество, дорогая. Мы же супруги», — напомнил этот Коз... Костя. И, неприятно улыбнувшись, гордо пошагал в те самые кусты, от посещения которых предостерегал Кайл. Я проводила его задумчивым взглядом. Хотела было остановить... Ладно, кому я вру? Не хотела. Была слишком обижена для этого. Кроме того, надо же узнать, что за ядовитый нут и насколько он опасен для людей. Судя по ехидно-злорадным взглядам оборотней в ту сторону, им тоже было интересно. «Он всегда такой?» С недоумением спросил у меня Марк, когда муженек скрылся. «Или это нормальное поведение мужчин вашего мира?» Я смутилась и с беспокойством покосилась на сына. Мой зайчик, перестав переживать за папу, играл с принцем, не обращая внимания на взрослые разговоры. Почему-то было неловко от того, что оборотни стали свидетелями этой некрасивой семейной сцены. «Да нет», — ответила неохотно. «У нас, как и везде, все люди разные, со своим характером и воспитанием, а он обычно не такой, то есть такой, но только со мной. Сейчас, должно быть, перенервничал, поэтому и огрызается на чужих, простите». «Вам не за что извиняться», — возразил Кевин, сочувствуя меня, разглядывая. Впрочем, подобные взгляды были и у остальных. «А что за нут?» — поинтересовался беспокойно, решив сменить неприятную и немного унизительную для меня тему. «Это растение? Надеюсь, не смертельное?» «И если не употреблять в пищу, то не смертельное. Зато пыльца, которая во время цветения в больших количествах висит в воздухе, доставляет массу неприятных ощущений, и избавиться от нее не так-то легко. Но есть противоядие. Правда, «Весьма специфическое», — объяснил Марк с предвкушением, ожидая возвращения Костика. «Ну тогда ладно», — успокоилась я, тоже уставившись на кусты. «Если ничего серьезного муженьку не грозит, можно и расслабиться. Но не будет же он есть этот нут. Костик, конечно, тот еще козел, но не настолько, чтобы жевать траву, надеюсь». Хм.